Она уже не молода, но трудно сказать, кто это. Сорокалетняя женщина, поблекшая от усталости, или поразительно хорошо сохранившаяся женщина 50 лет. Она еще красива, у нее стройный стан, а движения так благородны, так легки, В них столько целомудренной прелести, что ее можно принять за молоденькую девушку. Когда строгое выражение ее лица смягчилось, мы постепенно прониклись исходившим от нее очарованием. У нее ангельский взгляд. Звук ее голоса волнует сердце, словно райская мелодия. Кем бы ни была эта женщина. Законной супругой философа или великодушной авантюристкой, которая следует за ним, влекомая жгучей страстью, глядя на нее, слушая ее голос, невозможно предположить, чтобы порог или низменный инстинкт мог запятнать это спокойное, искреннее, доброе создание» первую минуту мы испугались, как бы наш мудрец не оказался униженным пошлой связью. Но эта мысль быстро рассеялась, и мы поняли, что если говорить об истинном благородстве, благородстве сердца и ума, он встретил на своем пути поэтическую возлюбленную, родственную душу, идущую вместе с ним сквозь все жизненные бури. Простите меня за страх и недоверие, сказала она, когда мы ответили на ее вопросы. Нас долго преследовали. Мы много страдали. Благодарение небу, друг мой забыл о том, что такое горе, ничто больше не может встревожить его или заставить страдать. Но мне Бог велел его охранять. И я обязана тревожиться вместо него и заботиться о нем. Ваши лица, звук ваших голосов еще больше успокоили меня, нежели символы и слова, которыми мы только что обменялись. Ведь наши таинства были не раз употреблены во зло, и теперь есть столько же ложных братьев, сколько ложных наставников. Житейское благоразумие могло бы заставить нас не верить никому и ничему, но Боже нас сохрани от такой степени эгоизма и нечестия. Правда, семья верующих разбросана, и у нас больше нет храма, где мы могли бы приобщиться к духу и к истине. Адепты утратили смысл таинств, буква убила дух. Божественное искусство опошлено и забыто людьми. Но что все это значит, если вера еще живет в сердцах некоторых из нас? Что все это значит, если живое слово еще хранится в каком-нибудь святилище? Когда-нибудь оно выйдет оттуда и снова распространится среди людей, и, быть может, храм будет воздвигнут вновь благодаря вере Хананиянки и Лепте-Вдовицы. Именно за этим живым словом мы и пришли сюда, — ответил учитель. Его признают во всех святилищах, но уже не понимают его смысла. Мы с жаром изучали его, мы бережно несли его в себе и после многих лет трудов и размышлений как будто постигли истинное его значение. Вот почему мы пришли просить вашего супруга, чтобы он либо подтвердил нашу веру, либо устранил наше заблуждение. Убедите его выслушать нас и дать ответ. «Это зависит не от меня», — ответила цыганка, и еще меньше от него самого». Трисмегист не всегда испытывает вдохновение, хотя с некоторых пор постоянно находится во власти поэтических иллюзий.